Неожиданные из тумана впереди смутно очертились сваи, паром глухо толкнулся о берег, и привозчики торопливо бросились привязывать судно, а потом с тяжелым ударом опустили сходни. Мэт и Перрин во всеуслышание заявили, что Тарын и в половину не так широк, как они слышали. Лан повел своего жеребца вниз по сходним за ним, Морейн и остальные. Когда ранд последним вступил за белый на сходник гневно завопил мастер каланча. Эй, эй, там, где мое золото? Вы его получите, донесся откуда-то из тумана голос Морейн. Сапоги ранда ступили со сходни на деревянную пристань. И серебряная марка каждому вашему человеку добавила Аисседай, за быструю переправу. Паромщик заколебался. вытянув голову вперед, словно чуя опасность. Но перевозчики при упоминании о серебре оживились. Некоторые замешкались, выхватывая из скоб факелы, но дружной гурьбой все протопали по сходням мимо не дав тому ирта раскрыть. С угрюмым видом паромщик последовал за своей командой. Пока Ранд осторожно шел по пристани, копыта облака в тумане стучали приглушенно. Серая стена здесь была плотнее, чем над рекой. В конце пристани стоял страж раздавал монеты перевозчикам. Вокруг него потрескивали факелы и каланчи его людей. Остальные, кроме Морейн, встревожно жались за спиной стража. Айз, седая, стояла чуть в стороне и смотрела на реку. Хотя, что она там могла увидеть? Ранду было совершенно непонятно. Знобко вздрогнув, юноша подтянул насквозь промокший плащ. Вот он и на самом деле вне двуречья. Оно казалось таким далеким, намного дальше, чем за рекой. — Вот, — произнес Лан, вручая последнюю монету каланче, — как договаривались. Он не стал убирать кошель, и мужчина с лицом хорька жадно впился в него взором. Раздался громкий скрип, пристань вздрогнула. Каланча дернулся, голова резко, как на шарнире метнулась в сторону затянутого туманом парома. Оставшиеся там факелы превратились в пару расплывчатых, блеклых клякс света. Пристань застонала, и с оглушительным треском ломающегося дерева эти пятна близнецы наклонились, затем начали вращаться. Эгвейн ойкнула, а у Тома вырвалось проклятие. — Он отвязался! — вскрикнул каланча. Хватая своих перевозчиков, он принялся толчками гнать их к концу пристани. — Паром отвязался! Вы, дурачье! Ловите его, ловите! После тычков каланчи перевозчики сделали, спотыкаясь несколько шагов, но потом остановились. Неясные огоньки на пароме закружились быстрее, потом еще быстрее. Туман над ними клубился вихрем, завиваясь в спираль. Пристань дрожала. Треск и хруст ломающегося дерева наполнили воздух, когда паром начал разваливаться на части. «Водоворот», — произнес один из перевозчиков, в голосе его звучал благоговейный страх. «На Таране нет водоворотов», — бесцветно произнес Каланча. «Никогда не было водоворотов». Несчастный случай. Голос Марень звучал глухо в тумане, Превратившим ее, когда она отвернулась от реки в тень. Несчастный, согласился ровным тоном Лан. Похоже, какое-то время вам никого не придется переправлять через реку. Жаль, что вы потеряли свое судно на нашей службе. Страж опять порылся в кошельке, что было у него в руке. Это возместит вам потерю. На минуту каланча уставился на золото, блестевшее в свете факела на ладони Лана, Потом он сгорбился, и взгляд его забегал по его недавним пассажирам. Ребята из Эммондова луга, плохо различимые сквозь туман, стояли молча. С испуганным, нечленораздельным воплем паромщик выхватил улана монеты, крутанулся на каблуках и припустил бегом в туман. Его подручные отстали от него лишь на полшага, и свет факелов рассеялся в тумане, когда перевозчики исчезли вверх по реке. «Больше нас здесь ничто не держит», — сказала Айз Седай, будто ничего из ряда вон выходящего не случилось. Взяв под узцы свою белую кобылу, она направилась прочь от пристани вверх по берегу. Ран стоял, разглядывая скрытую туманом реку. Это могло оказаться чистой случайностью. Он сказал, что никаких водоворотов, но... Вдруг он заметил, что остальных уже не видно, и торопливо стал подниматься по отлогому берегу. Через три шага плотный туман исчез. Ранд встал, как вкопанный, и обалдело оглянулся. По одну сторону над берегом висел тяжелый туман, а по другую раскинулось ясное ночное небо, по-прежнему темное, хотя размытые края лунного диска намекали, что рассвет уже недалек. Страж и Айз Седай совещались возле своих лошадей в нескольких шагах от границы тумана. Остальные плотные группы стояли чуть в стороне. Даже в лунном полусумраке их нервозность была очевидной. Все взоры были прикованы к Лану и Морейн, и все, кроме Гвейн, стояли в таких напряженных позах, будто разрывались между опасением потерять из виду эту пару и страхом подойти к ним слишком близко. Ранд рысью пробежал последние несколько шагов до Эгвейн, ведя следом облако, и она улыбнулась юноше. Он подумал, что глаза у нее блестят не только от лунного сияния. «Он идет вдоль реки, словно его гонят в загон», — говорила Морейн довольным тоном. «В Тарвалоне нет и десяти женщин, которым это под силу сделать в одиночку». «Не говоря уже о том...» чтобы сотворить подобное со спины несущейся галопом лошади. — Я нисколько не намерен высказывать недовольство, Морейн Седай, — сказал Том в манере совершенно необычной для него. — Но не лучше ли будет скрывать нас и дальше? — Скажем, до Байрлона. Если Драккар обыщет этот берег реки, мы потеряем все наше преимущество. — Драккар не очень сообразителен, мастер Меррелин, — холодно сказала Айс седай. Грозный и смертельно опасный, с острым взором, но ума маловато. Он доложит Мурдралу, что этот берег реки чист, а сама река затянута туманом на мили в обе стороны. Мурдралу станет известно о тех особых усилиях, которых это мне стоило. Он будет вынужден предположить, что мы можем ускользнуть по реке, и это задержит его. Ему придется разделить свои силы. Туман продержится еще долго, и Мурдраалу не понять. Не уплыли мы на лодке. Я могла бы оттянуть часть тумана к Байрулону. Но тогда Драккару не составит труда обыскать реку целиком за несколько часов. И Мурдраал точно узнает, куда мы направляемся. Том чмокнул губами и качнул головой. «Приношу свои извинения, и Надеюсь, я не оскорбил вас». Э, э мо мо-э-э, -э, ай — Мэтт умолк, чтобы сглотнуть комок в горле. — Паром, -э -э, это вы... То есть я не понимаю, зачем... Он еще что-то едва слышно промямлил, замолк, и воцарилась такая глубокая тишина, что самым громким звуком, что расслышал Рант, было его собственное дыхание. Наконец Морейн заговорила, и голос ее в звенящей тишине прозвучал резко. Вы все хотите объяснений? Но начни я объяснять вам каждое свое действие, у меня больше ни на что не останется времени. Облитая лунным сиянием, Айседай словно стала выше ростом, угрожающе возвышаясь над ними. Запомните, я намерена доставить вас в целости и сохранности в Тарвалон. Это единственное, что вам нужно знать. Если мы так и будем тут стоять, вмешался Лан. то Драккару вовсе не потребуется обыскивать реку. Если я правильно помню, он повел своего коня дальше, вверх по речному берегу. Ранд перевел дыхание, как будто движение стража отпустило что-то у него в груди. Он услышал вздохи остальных, даже Тома, и припомнил старую поговорку. «Лучше плюнуть в глаза волку, чем перечить айс седай». Тем не менее напряжение спало. Больше Морейн не казалась такой угрожающе высокой, она была едва ему по грудь. «Видно, нам не удастся немного отдохнуть», — сказал затаенной надеждой в голосе Перрин, зевнув во весь рот. Эгвейн, устало вздохнув, привалилась к Беле. В этом вздохе Ранд впервые уловил какой-то намек на разочарованность. «Может, теперь ей станет понятно». что это вовсе не такое грандиозное приключение. И затем Ранд виновато вспомнил, что он, в отличие от нее, проспал весь день. «Нам нужно отдохнуть, Морейн седай», — сказал он. «В конце концов, мы же всю ночь проскакали верхом». «Тогда предлагаю взглянуть, что там для нас у Лана», — сказала Морейн. «Идемте». Она повела их вверх по берегу, в лес за рекой. От голых ветвей тени стали еще плотнее. Через добрую сотню спанов от Тарана открылся темный холм с большой поляной перед ним. Когда-то давнее половодья подмыло и опрокинуло на этом месте целую рощицу, превратив ее в огромный плотный клубок. На вид сплошную массу перепутанных стволов, ветвей и корней. Морейн остановилась, и неожиданно низко над землей возник огонек, приближаясь из-под нагромождения деревьев. Из-под холма, вытянув перед собой обломок факела, вылез лан и встал. — Нежданных гостей не было, — сказал он Морейн. — И дрова, что я припас, до сих пор сухие, так что я развел небольшой костерок. Мы отдохнем в тепле. — Вы рассчитывали, что у нас будет здесь привал? — удивленно спросил Эгвейн. — Место казалось вполне подходящим, — ответил Лан. — При любых обстоятельствах лучше быть предусмотрительным. Морен взяла у него из рук факел. — Вы позаботитесь о лошадях? — Когда кончите, я займусь вами. А сейчас я хочу поговорить с Эгвейн. — Эгвейн? Рант смотрел, как обе женщины нагнулись и исчезли под громадным завалом древесных стволов. Там оказался низкий вход, в который можно было с трудом пролезть. Свет факела пропал. Во вьюках, приготовленных ланом, были, помимо прочего, уложены торбы и немного овса. Но расседлывать лошадей страш не позволил. Вместо этого он достал путы, также упакованные в сидельные вьюки. Без седел им отдыхать было бы удобней, но если придется быстро уходить, заново седлать, их времени не будет. — По-моему, они выглядят так, будто им вообще не нужен отдых, — сказал Перрин, пытаясь накинуть торбу на морду своей лошади. Та, прежде чем дать ему возможность набросить лямки, пару раз вскинула голову. — Облако тоже заставил Ранда потрудиться, только с третьего раза ему удалось надеть торбу на серого. — Нужен, — сказал Лан. Он выпрямился с своего жеребца. Да, скакать они еще могут. Дай им волю. Они помчатся изо всех сил еще быстрее, а потом упадут замертво от изнурения, которого и не почувствуют. Я бы предпочел, чтобы Маренс да, и не делала того, что она делает, но это необходимо. Он похлопал жеребца по шее, и тот качнул головой, как бы благодаря страже. В следующие несколько дней, пока они не оправятся, нам нужно их придерживать. Придется скакать намного медленнее, чем мне бы хотелось. Но если повезет, этого будет достаточно. Это то? Мэт громко сглотнул. Это то, о чем она говорила? О нашей усталости? Ранд потрепал облако по шее и уставился взглядом в никуда. Несмотря на то, что она сделала для Тэма, ему как-то не хотелось, чтобы Айзи Седай... Использовала силу на нем свет, так же, как она позволила парому утонуть. — Нечто вроде этого, — криво усмехнулся Лан. — Но вам не грозит загнать себя до смерти. Не понадобится, если только дела не пойдут намного хуже, чем сейчас. Думайте обо всем только как о дополнительном ночном сне. Внезапно душераздирающий вопль Дракхара эхом прокатился над затянутой туманом рекой. Даже лошади застыли. Вновь, уже ближе, донесся крик, потом опять, словно иглами вонзаясь в череп Ранда. Затем крики стали слабеть, пока не затихли совсем. «Повезло», — выдохнул Лан. «Тварь обыскивает реку, высматривая нас». Страж быстро пожал плечами и продолжил вдруг совершенно прозаически. — Давайте внутрь. Мне хватит горячего чаю, и еще чего-нибудь, чтобы не было пусто в животе. Первым влас, ведущий вглубь путаницы деревьев, согнувшись в три погибели на четвереньках, пополз вниз по короткому туннелю Ранд. В конце прохода он, по-прежнему скорчившись, остановился. Впереди открылась пещера с неровными стенами, образованная... переплетением стволов и ветвей, вполне просторное, чтобы вместить весь отряд. Под низким сводом выпрямиться во весь рост могли только женщины. Дым от небольшого костерка, горевшего на основании из речной гальки, поднимался вверх и уходил наружу через переплетение ветвей. Оно было таким плотным, что наружу не пробивалось ни единого проблеска пламени, но тяга оказалась достаточной. Морейн и Эгвейн сидели лицом друг к другу у костра, скрестив ноги и откинув в стороны плащи. — Единая сила, — говорила Морейн, — берет начало от истинного источника, движущей силы создания, силы, которая волей Создателя заставляет вращаться колесо времени. Она вытянула руки перед собой и сложила ладонями вместе. — Саидин! — Мужская половина истинного источника. И Саидар, женская половина, действуют друг против друга и одновременно вместе, составляя эту силу. Саидин. Она подняла руку, затем уронила ее. Запятнан прикосновением темного, словно вода с тонкой пленкой прогорлого масла, плавающего наверху. Вода по-прежнему чиста, но коснуться ее, не запачкавшись при этом, нельзя. Безопасно можно пока пользоваться только Саидар. Эгвейн сидела спиной к Ранду. Он не видел ее лица, но девушка вся подалась вперед, жадно ловя каждое слово «Айси Сзади Ранда пихнул Мэт, что-то пробурчав при этом, и тот вполз в древесную пещеру. На появление Ранда ни Морейн, ни Эгвейн не обратили никакого внимания. Вслед за ним втиснулись остальные мужчины — Они сбросили промокшие плащи и расположились вокруг костра, протягивая руки к теплу. Лан, пролезший внутрь последним, вытащил из укромного уголка в стене бурдюки с водой и кожаные мешки, достал чайник и занялся приготовлением чая. Он не обращал внимания на разговор женщин, но друзья Ранда забыли о том, чтобы греть руки над огнем и в открытую таращили глаза. Том делал вид, что всецело занят набиванием своей резной трубки, но его выдавало то, как он немного наклонился в сторону Айси-Дай. Морейн и Эгвейн вели себя так, будто кроме них никого вокруг не было. — Нет, — сказала Морейн, отвечая на вопрос, который Рант прослушал. — Истинный источник нельзя вычерпать до конца так же, как нельзя вычерпать реку мельничным колесом. — Источник — это река. а Айс-Седай — водяное колесо. — И вы думаете, я могу научиться? — спросила Эгвейн. Она вся сгорала от нетерпения. Рант никогда не видел ее такой красивой и такой далекой от него. — Я смогу стать Айс-Седай? — Рант вскочил, треснувшись головой об низкого свода. — Том Меррилин схватил юношу за руки и дернул его обратно. Не будь дураком! — прошептал ему Министрель. Том бросил взгляд на женщин, ни одна из них, видимо, ничего не заметила, и сочувственно посмотрел на Ранда. Теперь, мальчик, это уже не в силах, твоих или моих. Дитя мое, — мягко сказала Морейн, — лишь очень немногим дано научиться прикасаться к истинному источнику и применять единую силу. Одних можно обучить в большей степени, других — в меньшей. ты одна из тех, кого можно пересчитать по пальцам, кому учиться не нужно. В конце концов, способность прикасаться к истинному источнику придет к тебе сама, хочешь ты того или нет. Однако без обучения в Тарвалоне ты никогда не научишься полностью направлять ее, и ты можешь погибнуть. Мужчины, обладающие способностью воздействовать на соедин с рождения, разумеется, погибают, если их не отыщут красные ай -я и не укротят. Том издал горлом сдавленный звук, а Ранд обеспокоенно заерзал. Мужчины, вроде тех, о ком говорила ай седай были редки. За всю свою жизнь Ран слышал только о трех, и благодарение свету их никогда не бывало в двуречии. Но разрушения, причиненные ими, до того, как их находили красные айя, были всегда такими большими, что вести о них расходились повсюду. Войны, землетрясения, сметавшие с лица земли целые города. Рант никогда по-настоящему не задумывался, что делают Айя. Судя по сказаниям, Айя были объединениями у Айс-Седай и все больше плели интриги и вздорили между собой. Но все предания сходились в одном — Первоочередным своим долгом красные ая считали предотвращение нового разлома мира исполняли его, выискивая любого мужчину, который хотя бы мечтал об обладании единой силой. У Мета и Перрина был такой вид, словно им разом захотелось очутиться дома, в своих постелях. Но некоторые женщины тоже погибают. Трудно обучиться без надлежащего руководства. Женщины, которых нам не удалось найти, те, кто выживает, часто становятся... Ну, в этой части мира они могут стать мудрыми в своих деревнях. Айз седай задумчиво помолчала. Древняя кровь сильна в Эммондовом лугу, и древняя кровь поет. В тот момент, как я увидела тебя, я узнала о твоем предназначении. Айза седая не может не почувствовать присутствие женщины, способной направлять силу или которая близка к своему преображению. Морейн порылась в поясной сумке и извлекла из нее небольшой голубой драгоценный камень на золотой цепочке, что она раньше носила в волосах. «Ты очень близка к своему преображению, к своему первому прикосновению. Будет лучше, если я проведу тебя через него». Тогда ты избежишь неприятных последствий, от которых страдают те, кому приходится самим находить свой путь. Эгвейн взглянула на камень, глаза ее расширились, и она несколько раз провела языком по губам. — Это... в нем есть сила? — Разумеется, нет, — отрезала Мурейн. — В предметах нет силы, дитя мое. Даже ангриал всего лишь инструмент. Это просто красивый голубой камень, но он может испускать свет. Давай. Руки Эгвейн задрожали, когда Морейн положила камень на кончики ее пальцев. Девушка попыталась было отдернуть ладони, но Айс Седай одной рукой удержал ее за запястье, а другой ласково коснулась щеки Эгвейн. — Смотри на камень! — тихо произнесла Айс Седай. Лучше так, чем неумело идти ощупью в одиночку. Освободи свой разум от всего постороннего. Сосредоточься на камне. Освободи свои мысли и ни о чем не думай. Есть только камень и пустота. Я начну. Доверься и позволь мне вести тебя. Никаких мыслей. Расслабься. Пальцы Ранда впились в колени, Он до боли стиснул челюсти. У нее не должно получиться. Не должно. В камне вспыхнуло сияние. Одна вскоре погасшая голубая вспышка не ярче светлячка, но ран вздрогнул, как от боли, словно она ослепила его. Эгвейн и Морейн с отрешенными лицами пристально смотрели на камень. Блеснула еще одна вспышка, потом еще одна пока лазурный огонек не запульсировал в такт биению сердца. Это Морейн, не Гвейн. Еще один последний слабый голубой проблеск, и камень вновь стал просто безделушкой. Рант затаил дыхание. Еще несколько мгновений Гвейн продолжала всматриваться в маленький камень, затем подняла взгляд на Морейн. Я... по-моему, я почувствовала что-то, но... наверное, вы ошибаетесь во мне. Извините, если я напрасно отняла у вас время. Не напрасно, дитя мое». Легкая улыбка удовлетворения скользнула по губам Морейн. «Последний огонек был только твоим». «Да?» — воскликнула Эгвейн. Затем сразу же помрачнела. «Но он ведь был едва заметен». А теперь ты ведешь себя, как глупая деревенская девчонка. Большинству из тех, кто приходит в тар нужно многие месяцы учиться, прежде чем они добьются того, что ты сейчас сделала. Ты можешь далеко пойти. Когда-нибудь, возможно, даже станешь престолом Амерлин, если будешь усердно учиться и упорно работать». «Вы так думаете?» С восторженным криком Эгвейн обвела руками Айз Седай. «О, благодарю вас! Ран, ты слышал? Я буду Айс Седай!»